Глава 6 Кликер-тренинг. Новая технология. Кликер-тренинг – вещь заразительная. Когда книга «Неручительно собаку» впервые увидела свет в 1984 году, прикладной поведенческий тренинг еще не получил широкого распространения. 30 лет дрессировки дельфинов не помогли перенести этот опыт в иные сферы. Научное сообщество успешно применяло поведенческий тренинг в корпоративной и институтской обстановке, но не считало, что обычные люди могут понять и использовать в своей жизни эту науку. А вот владельцы собак считали иначе. Ян Данбар, исключительно талантливый и влиятельный бихевиорист, работавший с собаками, писал о способах дрессировки собак, не основанных на принуждении. Он обучал владельцев собак поведенчески ориентированным методом дрессировки. И своим ученикам он рекомендовал прочесть мою книгу. Первым предложил использовать кликеры для дрессировки собак Skinner. Это было в 1960-е годы. Но по-настоящему эта техника получила распространение только в мае 1992 года, когда на конференции Ассоциации поведенческого анализа в Сан-Франциско прошла дискуссия между дрессировщиками и учеными. Эта конференция проходила всего через несколько дней после моего семинара, на котором присутствовало 250 дрессировщиков собак со всей страны. Вместе со мной в семинаре участвовали дрессировщик собак Гэри Уилкс и дрессировщица морских млекопитающих Ингрид Шаленбергер. Маленькие пластиковые кликеры, которые Гэри нашел в соседнем магазинчике, стали отличным средством обучения, а также сигналом-маркером. Они понравились людям. За первым семинаром по дрессировке собак последовали другие – Публичные семинары, книги, видеозаписи и интернет-сайты – все это способствовало всемирному развитию кликер-тренинга. Не все участники семинара были профессиональными дрессировщиками, хотя дрессировка собак была их настоящим хобби – В моих семинарах принимали участие адвокаты, лётчики, судебные исполнители, учителя, программисты, руководители фирм, дантисты, доктора и журналисты. Это были люди разнообразных интересов, очень энергичные, с аналитическим складом ума. Они начали учить других. Вскоре тысячи людей начали использовать кликер-тренинг и добились потрясающих результатов. Мы, пионеры этой техники, и рассчитывать на такое не могли». Две молодые женщины из Вирджинии выпустили видеокассету с записью того, как с использованием кликера можно обучить собаку примерно 30 трюкам. От самых простых – звонить в колокольчик, чтобы выйти во двор, до потрясающе сложных – передать печенье от одной собаки другой. Стив Уайт, полицейский кинолог из Сиэтла, использовал кликер-тренинг для дрессировки патрульных собак. Один из выпускников его школы в первое же ночное дежурство задержал троих плохих парней. И при этом он постоянно вилял хвостом, что очень типично для собак, прошедших курс кликер-тренинга. Розмари Безенник из Техаса начала обучать инвалидов-колясочников основам дрессировки собак-компаньонов. Любители собак с помощью кликер-тренинга обучали собак правильному поведению на ринге и на выставке в Вестсминстере заняли первые места. Кэтлин Уивер – полицейский кинолог и преподаватель компьютерных наук в высшей школе. Она живет в Техасе. Кэтлин разместила в интернете опросный лист по кликер-тренингу, и две тысячи человек приняли участие в ее опросе. Сторонники такого метода дрессировки организуют интернет-сайты, обмениваются вопросами и идеями. В интернете работают и ведущие специалисты в области анализа поведения. Они помогают любителям решать проблемы и лучше понимать смысл научных терминов. Не могу не сказать о Мариан Бреланд Бейли, одной из первых учениц Скиннера, и о ее муже Бобе. Чита Бейли щедро делится своим временем и опытом с любителями кликер-тренинга в интернете. Их работа получила признание коллег и привлекла к нашему методу внимание широкой публики. Хеликс Фейройзер, астроном из Нью-Мексико, открыла сайт для хранения архива самых важных и полезных публикаций, и этот архив постоянно расширяется. Александра Керланд, инструктор верховой езды и дрессировщица лошадей из штата Нью-Йорк, успешно применяет методы кликер-тренинга в дрессировке лошадей. Она обучает самых разных лошадей самым разным задачам. Не пугает ее даже опасно агрессивные лошади. Те, кто открыл для себя преимущество кликер-тренинга, делятся своими достижениями через интернет. Люди, которые никогда раньше не занимались дрессировкой, теперь учат своих собак находить ключи от машины и пульты дистанционного управления, собирать хворост, открывать холодильник, находить нужный напиток, кока-колу, а не приправу для салата, закрывать холодильник и приносить банку хозяину. В интернете устраиваются даже целые конкурсы любителей кликер-тренинга. Сможете ли вы обучить собаку приносить вам целый хот-дог, не откусив ни кусочка? Конечно! Мастера кликер-тренинга обучают собак приносить целые чизбургеры, хотя нельзя не согласиться с тем, что чизбургеры с собачьей пасти выглядят не слишком аппетитно. Сейчас происходит групповое создание новой технологии. Ранее существовавшая наука обретает новое применение. Мы бы никогда не смогли добиться таких результатов физически – нам никогда бы не собрать столько учеников не обеспечить возможности для дискуссии такому огромному числу людей как заметила любительница кликер тренинга из канады диана хильярд интернет позволил создать глобальный проект манхэттен лучшие умы совместно работают над развитием конкретной технологии долговременные и побочные эффектыкликер тренинга Поскольку сейчас происходит настоящий взрыв интереса к кликер-тренингу, я начала замечать ряд долговременных и более общих эффектов, связанных с системой положительного подкрепления. Раньше я и представить себе этого не могла. В 1981 году Нью-Йоркская Академия Наук опубликовала мою статью. В ней я писала о том, что качества, которые люди приписывают дельфинам — игривость, разумность, любопытство, дружелюбие к человеку и так далее — в гораздо большей степени являются привитыми дрессировщиками, чем врожденными. И теперь я получила тому убедительные доказательства. Любое существо — собака, лошадь, белый медведь, даже рыба — поведение которого формируется с помощью положительного подкрепления и сигналов маркеров, становится игривым, разумным, любопытным и дружелюбным по отношению к дрессировщику. Вы не верите, что такое может произойти с рыбой? Для видеозаписи я научила цихлиду, астронотус осциллатус, проплывать через кольцо и следовать за целью. Хорошим сигналом маркером в этом случае стал мерцающий фонарик. Хотя этих рыбок считают легко приручаемыми и довольно разумными, я никогда не видела, чтобы дрессировка зашла так далеко. Эта рыбка стала настоящим героем в моем доме. Она с брызгами выпрыгивала из аквариума, чтобы привлечь к себе внимание. А когда маленькие дети прижимались носами к стеклу, тут же подплывала и касалась их собственным носом. Она пугала пришедших к нам в дом собак, расправляя плавники и стремительно приближалась к стеклу аквариума, имитируя атаку. Все пять лет, что рыбка прожила в нашем доме, она оставалась удивительной игривой, разумной, любопытной и дружелюбной. Впрочем, на склоне лет ей уже не приходилось забавлять гостей. Свой рацион она получала совершенно бесплатно. Долговременная память. С каким бы видом вы ни работали, вам обязательно придется столкнуться с еще одним побочным эффектом кликер-тренинга. Усвоенное с помощью этого метода поведения не забывается – 15 лет назад я убедилась в том, что это справедливо для дельфинов, но не знала, только ли для них. Теперь я знаю больше. Когда традиционные дрессировщики собак переходят на кликер-тренинг, их всегда поражает то, насколько хорошо собаки запоминают все то, чему их научили. Не нужно закреплять и оттачивать поведение, хотя при коррекционной дрессировке этим приходится заниматься постоянно. Сформируйте поведение, и оно сохранится навсегда. Мне кажется, хотя официальных научных данных, подтверждающих мою точку зрения, пока нет, что высокая степень запоминания является одним из основных различий не только между тренингом с помощью положительного подкрепления и коррекционной дрессировкой, но и между тренингом с помощью сигнала маркера и тренингом с использованием одного лишь первичного подкрепления. Вот один из самых моих любимых примеров долговременной памяти – Как-то вечером после ужина я решила развлечь детей моего двоюродного брата и научила их кота играть на пианино. Используя в качестве маркера слово «хорошо» и кусочки ветчины в качестве первичного подкрепления, я сформировала поведение кота. Он сидел за пианино и одной лапой нажимал на клавиши. Большинство кошек способны научиться такому трюку примерно за пять минут. Кошкам нравится обучать людей предсказуемой раздаче лакомства. С того вечера никто больше не просил кота играть на пианино, да и сам кот к этому не стремился. Через два года брат позвонил мне и рассказал такую историю. Ночью их разбудили странные звуки из гостиной. Кто-то пытался играть на пианино. Спустившись, брат убедился, что двери гостиной, как обычно, заперты, чтобы сохранить тепло. Кот, который обычно спал в спальне наверху, почему-то остался в гостиной. Убедившись, что на его мяуканье и царапанье никто не обращает внимания, кот воспользовался усвоенным навыком. На этот раз ему нужна была не пища, а внимание, и его усилия увенчались успехом. Ускоренное обучение Еще одно достоинство кликер-тренинга – это ускорение процесса обучения. Опытный кликер-тренер, а некоторые оказываются опытными с самого начала – Может, за несколько дней сформировать поведение, на формирование которого с помощью традиционных методов дрессировки уходят месяцы, а то и годы. Самые яркие примеры этого я видела в процессе обучения собак по слушанию, где традиционные методы давным-давно сформировались и устоялись. Процесс испытания тоже давно стандартизирован. Люди формировали и испытывали определенные действия собак на протяжении десятилетий. Поэтому перемены оказались настолько яркими. Процедуры традиционной дрессировки обычно занимают год, а то и два. Только за такое время из новичка можно воспитать собаку, готовую к выставке. Еще год или два уходит на подготовку к соревнованию следующего уровня, а за два следующих года можно подготовиться к самому ответственному соревнованию. Те же, кто использует метод кликер-тренинга, добиваются тех же результатов за значительно более короткое время. Один человек сумел подготовить собаку ко всем трем уровням соревнований за год. Другой хозяин обучил свою австралийскую овчарку всем командам высшего уровня за три минуты. Время он засекал по часам. Женщина сумела за три недели обучить своего десятилетнего ирландского сеттера, который никогда не принимал участия в выставках, командам первого уровня. Извините, но эти собаки никогда не отличались особым интеллектом. Вскоре после этого собака умерла от старости. Хозяйка говорила, что глубоко сожалеет, что не знала о таком прекрасном способе общения с псом раньше. Процесс обучения ускоряется и для дрессировщика, и для ученика. Некоторые люди не считают подобные сведения доказательством. Но для меня они служат прекрасным диагностическим средством. Когда опытные традиционные дрессировщики переходят на кликер-тренинг и говорят мне, что то, на что у них раньше уходило несколько месяцев, теперь происходит за неделю, одно утро или несколько минут, я абсолютно уверена, что они научились двум основным элементам кликер-тренинга. И для этого мне не нужно даже наблюдать за их работой. Во-первых, они поняли ценность кликер-тренинга. А во-вторых, оценили идею повышения критериев небольшими этапами, но быстро. Еще одним признаком того, что новый дрессировщик использует технологию правильно, является спонтанный переход от одного вида к другому. За одно утро я обучил свою лошадь трем трюкам, а потом пришел домой и выдрессировал собаку, кота и морскую свинку. Клик! Разве не прекрасна та скорость, с которой работает кликер-тренинг? Я надеюсь, что какой-нибудь выпускник использует огромную базу данных, собранных дрессировщиками собак, и проведет научно обоснованное сравнение традиционных методов и новой технологии. Избавление от кликера. Самое частое и вполне понятное возражение против идеи кликер-тренинга заключается в том, что никому не хочется пользоваться кликером и кусочками лакомства на протяжении всей жизни субъекта. Поверьте, это типичное заблуждение. Кликер не предназначен для поддержания сформированного поведения. Для этого можно пользоваться любым старым сигналом и любым видом подкрепления. Кликер используется только для тренировки. Как только желательное поведение усвоено, можно забыть о кликере. Но им можно воспользоваться снова, когда потребуется объяснить что-то новое. С помощью кликера можно передавать весьма конкретную информацию. У моей подруги Патриции Брюингтон есть жеребец Першерон Джеймс, которого она дрессировала методом кликер-тренинга. пад и ее муж дрессировали Джеймса с раннего детства. Жеребец может ходить под седлом, возить повозки и сани и вывозить бревна из леса. Когда Джеймса всему обучили, кликер и пищевое подкрепление стали не нужны. Джеймс знал и подчинялся множеству голосовых сигналов и движениям рук. Ему явно нравилось, когда его хвалили и ласкали. По хвалу он воспринимал как подкрепление за хорошо выполненную работу. Ему нравились кусочки льда. Он любил играть с мячом, звонить в колокольчик, касаясь его носом. Подкреплением для него были право входить в стойло и выходить из него, наблюдать за тем, чем занимаются люди и многое другое. Однажды у Джеймса на ноге образовался абсцесс. Ветеринар посоветовал периодически промывать рану, Пат взяла ведро с теплой водой, поставила его рядом с Джеймсом и опустила ногу коня в ведро. Джеймс тут же ее вытащил. Джеймс очень крупный конь, а Патриция — хрупкая женщина. Физическая сила в такой ситуации не помогла бы, а кроме того, Пат никогда не била своих лошадей. Что же делать? Патриция пошла домой и нашла кликер. Она вернулась в конюшню, опустила ногу Джеймса в ведро и кликнула. Реакцию коня Патриция описывала метафорически, как это часто делают кликер-тренеры. «А, значит, ты хочешь, чтобы я держал ногу в ведре? Ну, хорошо». Не потребовалось никакой морковки, чтобы заключить эту сделку. Джеймс просто не понимал, чего от него хотят. А когда понял, то не стал возражать против подобного. Кликер-тренинг и творчество Когда я дрессировала дельфинов, то опубликовала статью «Творчески настроенная белуха. Дрессировка новаторского поведения». В ней я рассказывала о работе, проводимой в парке Силаев. Эта журнальная статья стала классикой психологии. На протяжении многих лет профессора пользовались ею, чтобы пробудить в студентах интерес к оперантному обусловливанию. Мне было не до конца ясно, действительно ли способность изобретать новое поведение характерна для дельфинов или она развивается в процессе дрессировки. Теперь я с большой долей уверенности могу сказать, что творческое начало или, по крайней мере, тяга к экспериментам и инициатива являются побочным эффектом кликер-тренинга, причем как для самого тренера, так и для его ученика. Ученик, которого обучают с помощью условного подкрепления, включается в своеобразную игру. Как придумать поведение, которое заставит учителя кликнуть? Если бы вы видели, как в такую игру играет ребенок, то сразу же сказали бы, что он хочет учиться, что игра заставляет его думать. А не то же ли самое происходит с животными? Однажды я записывала, как с помощью кликер-тренинга замечательную арабскую кобылу обучают поднимать уши по сигналу, чтобы на ринге она выглядела лучше. Кобыла отлично понимала, что сигнал означает получение лакомства. Она понимала, что тренер дает сигнал, когда он совершает определенное действие. Она знала, что нужно что-то делать ушами. Но что? Держа голову прямо, кобыла начала вращать ушами. Наклонила одно вперед, а другое назад, потом наоборот, потом прижала уши, как кролик. Я даже не думала, что лошадь способна на такое. Наконец, она подняла оба уха, как и требовалось. Клик! Ага! С этого момента лошадь стала держать уши, как было нужно тренеру. Я была в восторге, но в то же время мне было грустно. Мы никогда не просим лошадей подумать или проявить изобретательность, а ведь им это так нравится. Те, кто дрессировал собак с помощью кликер-тренинга, были настолько поражены инициативой и склонностью к экспериментам, пробудившимися в их питомцах, что целиком полагались на предлагаемое поведение, и усвоенное, и новое. Такое поведение стало неотъемлемой частью процесса дрессировки. Многие кликер-тренеры играют со своими собаками в игру, которую я называю «101 способ играть с коробкой» или со стулом, или с мячом, или с игрушкой. Используя ту же процедуру, которую мы применяли в парке Sea Life для того, чтобы пробудить творчество в дельфине, поощряйте собаку за каждый новый способ манипулирования предметами. Например, вы можете поставить на пол коробку и поощрить собаку за то, что она обнюхала ее и стала толкать носом, пока не вытолкала из комнаты. В следующий раз дайте собаке понять, что толкать коробку больше не нужно, а нужно царапать ее или забираться внутрь. Собака может таскать коробку по комнате или поднимать и нести ее. Одна собака, впервые столкнувшись с такой игрой, притащила все свои игрушки и сложила в коробку. Клик! Мой бордер-терьер как-то раз опрокинула коробку на себя и стала бегать по комнате. Получилась таинственно перемещающаяся коробка. Все в комнате хохотали, как безумные, а собаке это ужасно нравилось. Некоторые собаки оказываются не менее сообразительными, чем дельфины. Собакам, как дельфинам и лошадям, очень нравятся такие сложные и интересные кликер-игры. Освобождение от страха Самый спорный момент в кликер-тренировке, как для участников процесса, так и для тех, кто не вовлечен в него, это отсутствие наказаний. Традиционная мудрость, которую разделяют и некоторые психологи, заключается в том, что нужно хвалить за хорошее и наказывать за плохое. Результатом должно стать некое среднее совершенство. На самом деле, многие проблемы традиционной дрессировки проистекают именно от использования наказаний. Арабская кобыла не участвовала в выставках, потому что ее заставляли поднимать уши традиционным способом. Надо хлестать кнутом над головой лошади и задевать ее кнутом, чтобы она знала, что кнут опасен. Кобыла прижимала уши и выглядела кошмарно. Чем больше следовало наказаний, тем хуже было поведение. Кликер-тренинг помог быстро справиться с проблемой. Во время дрессировки кликер-тренеры замечают, что стоит начать соединять подкрепление желательного поведения с наказанием или коррекцией поведения нежелательного, хорошие результаты мгновенно исчезают. Сначала останавливается ускоренное обучение, и ученик переходит к обучению в нормальном, то есть медленном темпе. Затем, если этот сигнал остается незамеченным, обучение прекращается вовсе. Субъект более не хочет учиться, а это гораздо хуже. Ребенок может с нежеланием идти в школу и ныть всю дорогу. Собака может начать сопротивляться. Любой сеанс обучения будет связан со стрессом. Ученик хочет заниматься чем угодно, кроме учебы. Те же собаки, которых обучали с помощью кликер-тренинга, часто сами инициируют сеансы дрессировки. Они с энтузиазмом и радостью бросаются в дрессировочную зону. Я не хочу сказать, что кликер-тренеры никогда не говорят «нет». Конечно, можно поругать собаку, которая пытается стащить что-то с журнального столика или придерживать ее за поводок на оживленной улице. Но мы не используем наказание или коррекцию в целях обучения. В процессе дрессировки животное может строить предположение идти путем проб и ошибок. Только так можно сформировать желательное поведение. Если собака ошиблась, ничего страшного. Самое страшное, что ее ждет, это отсутствие сигнала и лакомства. В такой безопасной обстановке ученики очень быстро понимают, что нужно продемонстрировать лучшие свои качества, что обязательно приведет к хорошим и приятным результатам. Обучение и развлечение. Люди, использующие кликер-тренинг, отмечают еще одно побочное действие этого метода. Поведение ученика разительно меняется животные которые обучали с помощью наказаний или коррекции учатся делать минимум необходимого чтобы избавить себя от неприятностей из таких животных получаются хорошие солдаты они делают то что им говорят и никогда не проявляют инициативы в таком режиме даже самому послушному ученику гораздо интереснее собственные дела чем все то чего вы от него требуете они гораздо легче отвлекаются даже надеются на повод чтобы отвлечься Более того, когда их принуждают слишком активно или наказывают слишком много, они начинают злиться или вообще перестают учиться. Такое поведение часто встречается у домашних собак, у многих работников и у школьников. Процесс кликер-тренинга интересен и для тренера, и для ученика. Игра является неотъемлемым его компонентом. Я видела, как девочка-инвалид смеялась, впервые услышав клик за новое поведение. Она сделала знак игра. Увидев кликер, учитель даже не знал, что ей известен этот знак. Кликер-тренеры умеют распознавать игровое поведение в животных. Они расценивают такое поведение как сигнал того, что ученик осознал, какое именно поведение сулит подкрепление. Когда загорается лампочка, собаки начинают бегать и лаять, лошади приседают и наклоняют голову, а слоны носятся кругами и громко трубят. Они счастливы, они возбуждены. Такое ощущение является подкреплением само по себе. Это событие предсказуемо и повторяемо. Оно почти всегда сопровождается физиологическими переменами, что дает нам пищу для размышлений. Когда животные участвуют в процессе обучения на таком уровне, кликер приобретает особое значение. Сигнал становится ценнее пищи. И звук, и прибор, который его издает, становятся подкреплением. Приведу пример. Дебби Дэвис с помощью кликер-тренинга учит инвалидов обучать своих собак-компаньонов. Она сама прикована к инвалидному креслу. Ее собака-компаньон – крохотный черно-белый папиллон, собака размером с котенка. Но, несмотря на свои размеры, собака очень полезна. Она может приносить карандаши, находить пульт управления телевизором и даже достает белье из сушилки. Когда они с Дебби приходят в класс, маленькая собачка спрыгивает с колен хозяйки, обходит всю комнату, залезает в сумки к людям и таскает у них кликеры. Посмотри, мамочка, как много здесь этих хороших штучек. Кликер-тренинг среди людей. Законы обучения, подобно законам физики, применимы ко всем нам. Но представить себе их применение не всегда легко. Начинающие кликер-тренеры со смущенной улыбкой спрашивают, «А можно ли применять этот метод к детям?» или супругом. Конечно, можно, но вы должны научиться делать это правильно. Перестаньте твердить о том, что вам не нравится. Лучше подождать и подкрепить поведение, которое вам нравится. Это сложно, но практика позволяет этому научиться. Начать лучше всего с домашнего животного. Со временем понимание сути процесса удастся обобщить. Участники моих семинаров часто делают такие замечания. Я перестал кричать на собак, а потом понял, что больше не кричу и на детей. Я всегда мучил сотрудников инструкциями и наказаниями. Теперь я пользуюсь формированием и подкреплением. И знаете что? Текучесть кадров попросту исчезла. Этот метод отлично подошел для моих собак. И для меня тоже. Теперь я совершенно иначе общаюсь с людьми. Кликер-тренинг – метод очень простой и прямолинейный. Он не просто позволяет много понять, но еще и меняет тактику поведения в различных ситуациях. Сегодня кликер-тренинг широко применяется в повседневной жизни. Те, чья работа связана с обучением, институтские преподаватели и школьные учителя, физиотерапевты, сотрудники домов-инвалидов используют эти приемы в своей работе. Родители детей-инвалидов говорили мне, каких успехов смогли добиться с помощью этого метода. Их дети успешно овладевали новыми и полезными навыками. Мать сумела научить дочь, страдающую тяжелой формой аутизма, умению вести беседу с другими людьми. При этом она пользовалась формированием и подкреплением. Подкрепление и сигнал-маркер помогали родителям обучать своих детей-инвалидов умению правильно есть, одеваться, ходить и разговаривать. Понимание сути принципа подкрепления не может излечить физическое или неврологическое заболевание. Это не замена профессиональной помощи. Но этот прием может сделать вашу жизнь гораздо более легкой. Родители учатся сознательно формировать желательное поведение, вместо того, чтобы случайно подкреплять поведение нежелательное. И тогда вместо шума наступает тишина, а вместо истерики возникает игра. Это не означает, что родители относятся к своим детям как к животным, хотя сторонников такого метода часто в этом обвиняют. Кликер-тренинг не создан специально для животных или для людей. Это хороший и эффективный метод обучения. Особенно приятно то, что для того, чтобы получить хорошие результаты, не нужна университетская степень. Недавно мы с моей дочерью и ее семьей возвращались домой с пикника на природе. В машине мой полуторагодовалый внук начал кричать. Он не плакал пока, по крайней мере, а просто издавал очень громкий звук. Малыш протестовал против неудобства. Дорога была длинной, а ему приходилось сидеть в детском сиденье Нам оставалось ехать еще 20 минут. С проблемой справился мой второй внук, семилетний Уайли. Сидя рядом с малышом, он начал подкреплять более долгие периоды тишины. Каков же был маркер? Улыбка Уайли. А подкрепление? Право лизнуть леденец Уайли. Во время одного из последних семинаров, в котором принимали участие около 50 учителей, я попросила их самостоятельно выполнить проект по формированию желательного поведения. Шарон Эймс, которая занимается патологией речи и языка, выбрала для этого проекта своих близнецов. Им не исполнилось еще и четырех лет. Шарон решила сформировать полезное для любой матери поведение – своевременный отход ко сну. Хотя близнецам полагалось укладываться в восемь вечера, уходило не меньше трех часов, чтобы успокоить малышей. В качестве подкрепления Шарон стала использовать монетки, бросаемые в кувшины. Утром каждый из близнецов мог забрать полученные монетки в качестве приза. Первую ночь близнецы получали подкрепление монетки за каждый этап процесса отхода ко сну. Монетка за поход в ванную... Монетка за раздевание, монетка за надевание пижамы и так далее. Когда свет был погашен, малыши получали монетку за то, что находились на своих постелях. Не в постелях, а хотя бы на них. Каждый раз, когда Шарон заходила в комнату. В первую ночь она полчаса заходила в спальню близнецов через каждую минуту. Тридцать монеток. В следующий час она заходила каждые пять минут. И так до того момента, когда дети наконец не уснули. На следующую ночь она стала заходить каждые 10 минут, и через час дети уже спали. На третью ночь близнецы заснули мгновенно. За три дня время укладывания малышей спать удалось сократить с трех часов до примерно 20 минут. Вполне приемлемый показатель. Усвоенное поведение сохранилось. Близнецам ужасно понравилась эта игра, и они стали сами просить поиграть в нее. Подкреплением для Шарона и ее мужа стал здоровый ночной сон. Настоящий джекпот. Семейство Эймсов стало применять кликер-тренинг в повседневной жизни. Шарон говорила мне о том, что более эффективным оказались редкие клики, но подкрепляемые значительным подкреплением. Иногда с малышами соглашалась посидеть мама Шарон. Шарон научила ее пользоваться кликером. Потом пожилая женщина завела собаку. Она пожаловалась дочери на поведенческие проблемы у щенка. «Почему бы тебе не воспользоваться кликером?» – спросила Шарон. Мать с сомнением на нее посмотрела. «Но я понимаю, что этот метод отлично подходит для детей, а ты действительно думаешь, что он подойдет для собак?» Другие примеры применения кликер-тренинга среди людей. Когда я писала эту главу, то сама разрабатывала два новых способа применения кликер-тренинга среди людей. Один из них заключается в использовании кликера, в данном случае электронного, который встроен в наушники, для тренировки летчиков. Клик не просто более точен. Он позволяет подкрепить поведение, которое трудно подкрепить другим образом. Например, бросая взгляд на инструменты, нужно снять руки со штурвала, чтобы случайным образом не повернуть самолет. Но поскольку все мы водим машину, мы приучены никогда не отпускать руль. Отучение от усвоенного поведения процесс гораздо более сложный, чем формирование поведения нового. Вербальное напоминание или коррекция занимают слишком много времени и поступают чересчур поздно. Клик же способен подкрепить мельчайшее движение рук и головы. Инструктор может поощрить ученика за инициативу и правильный ход мыслей, например, за взгляд на панель инструментов до получения напоминания. Кликер может невербально подкрепить невербальное поведение. Мой сын, Майкл Прайер, сам летчик, он говорил мне, что с помощью кликер-тренинга пилоты обучаются быстрее, а усвоенное поведение сохраняется надолго. Все пилоты, с которыми я общалась после начала этого проекта, сразу же настораживались при упоминании возможности овладеть новыми навыками, не прибегая к помощи тренажеров слишком часто. Кликер-тренинг значительно приятнее для учеников, чем другие методы обучения. Майкл Прайер говорит, «Не получая клика в ожидаемый момент, ты начинаешь усиливать движение. Ты изо всех сил стараешься понять, что нужно сделать. И когда слышишь желанный клик, то чувствуешь себя победителем. Это гораздо приятнее, чем когда на тебя постоянно кричат». Вторым моим проектом стало работа в детском центре Новой Англии, в Саутборо, штат Массачусетс. В этом центре работает 500 человек, а обучается 200. Это один из ведущих центров обучения детей инвалидов, особенно тех, кто страдает аутизмом. Мы анализировали применение событийного маркера к детям, страдающим аутизмом и другими дефектами развития. Молодые и энергичные учителя, которые воспитывают этих детей круглосуточно, закончили колледжи. Они были педагогами или специалистами в смежных областях. В центре они получали интенсивную практическую подготовку в поведенческом анализе и его применении. Благодаря кликеру они могли предложить детям, которые не могли или не хотели реагировать на разговорную речь, понятный блок положительной информации. Обратная связь позволяла учителям составлять собственный график обучения и наращивание критериев. За полтора года работы во мне зародилась надежда на то, что мы сможем задокументировать наши предварительные наблюдения. Мы заметили, что использование сигналов-маркеров в сочетании с любимым лакомством благотворно действует на детей-инвалидов. Этот метод позволял улучшить физические навыки, зрительный контакт, сосредоточенность и выполнение инструкций. Некоторые учителя, с которыми я работала, использовали кликер-тренинг для снижения и устранения сопротивления жизненно важным процедурам – чистки зубов, стрижки волос и измерению температуры. Иногда детям это даже нравилось. Хочу подчеркнуть, что ни один из этих методов не был подтвержден научно. То, что детский центр Новой Англии, то есть крупное научно-исследовательское учреждение – проявил интерес к новому методу, позволяет нам изучать его применение и собирать научную информацию. Это будет значительный вклад в теорию обучения и ее практическое применение. Что же будет дальше? Тренеры объединяются в Ассоциацию поведенческого анализа и представляют свои материалы на ежегодных конференциях. Тренерское сообщество продолжает развивать науку. Многие даже поступают в институты, чтобы получить более высокую степень. Мы учимся называть и распознавать концепции, которые в прошлом использовались исключительно интуитивно. Я с огромным интересом узнала, благодаря нашей ассоциации, о группе исследователей и учителей, которые в своих классах стали свидетелями того, что хорошо известно кликер-тренерам. Они разработали методы утонченного обучения и прямых инструкций. Технология оказалась чрезвычайно эффективной. Я побывала в лабораторной школе в Сиэтле, Академия Morningside, основанной Кентом Джонсоном. Возглавляет школу Джоанна Робинс. В школе обучается всего 60 детей. Большинство из них страдает синдромом нарушения внимания, гиперактивностью или неспособностью к обучению. Сюда принимают только тех, кто по меньшей мере два года провел в младшем классе обычной школы. Морнинг-сайт – уважаемое учебное заведение. Но если ребенок за год не сможет пройти программу двух классов, родителям возвращают плату за учебу. Надо сказать, что возвращать деньги еще ни разу не приходилось. Как же удалось добиться таких результатов? Для достижения успеха в обучении ребенок должен уметь разбивать каждую задачу на малые этапы. Этапы проходятся один за другим за очень короткое время. Дети сами отслеживают собственный прогресс. Достижения являются подкреплением сами по себе. Успех всегда поднимает настроение. Но в школе используются и другие подкрепления. Увеличение времени пользования компьютерами или компьютерными играми. Разумеется, все игры основаны на программах наращивания подкрепления. Иногда небольшие пробелы в образовании порождают для ребенка бесчисленные проблемы, хотя заполнить такие пробелы очень легко. В одном классе я следила за тем, как девятилетний мальчик учился как можно быстрее писать цифры от нуля до девяти. Буквально за минуту он сумел добиться желанного клика. В школе его не научили писать цифры быстро и разборчиво. Этот незначительный пробел в обучении мог превратиться в будущей жизни ребенка в настоящий кошмар. Ему было бы трудно изучать алгебру и записывать телефоны подружек. Теперь же эта проблема более не существовала. Разумеется, это всего лишь малый пример применения оперантного обусловливания в обучении. Модель «Морнинг Сайт» получила распространение. Доктор Джонсон и ее партнер Джо Лайинг запустили более крупную программу в школах Чикаго. Аналогичные программы осуществляются и в других городах. Трансформация школьной системы и повышение ее эффективности будут осуществляться частично благодаря науке и ученым-новаторам, таким как Лайинг и Джонсон, а частично благодаря родителям. Для того, чтобы эти методы работали, вы должны что-то делать сами. Нельзя просто пригласить специалиста и сказать «исправьте мою собаку» или «исправьте моего ребенка» или даже «исправьте школьную систему». Тренером в первую очередь являетесь вы сами. В этом спорте необходимо личное участие. Кликер-тренинг в мире. Я считаю, что отношение широкой публики в этой отрасли науки за последние 15 лет значительно изменилось. Конечно, остались люди, которые недоуменно пожимают плечами, слыша имя Скиннера, и связывая его с теорией прекрасного нового мира, промыванием мозгов и электрошоком. Но гораздо больше тех, кто понимает и ценит теорию положительного подкрепления. Конечно, кто-то использует этот метод неправильно. Кэтлин Уивер, основатель интернет-сайта, посвященного кликер-тренингу, указывает, что тренеры должны пользоваться термином кликер-тренинг, а не «пользование кликером». Те, кто просто пользуются кликером, могут называть себя положительными или мотивационными тренерами. Да, они применяют этот прибор для фиксации желательного поведения, но при этом они используют наказание, физическое принуждение и другие раздражатели тоже. Кликер-тренеры же могут использовать в качестве сигнала-маркера абсолютно любой стимул. Они не относятся к ликеру суеверным почтением, но в то же время они сознательно избегают суеверного поведения, например, наращивания степени наказания. Они пользуются формированием, положительным подкреплением и связанными с ними законами оперантного обусловливания. Они добиваются успехов в работе с детьми или взрослыми, лошадьми или собаками, с любыми другими животными. Кликер-тренинг позволяет ускорить процесс обучения, сохранить результаты надолго и сделать процесс обучения увлекательным и интересным для ученика. Возможно, множество ученых, разрабатывающих новые технологии, предложат более понятное и общее название для такого подхода, и кликер-тренинг останется в прошлом. Я на это надеюсь. Но пока такого термина в нашем языке нет. Благодаря интернету кликер-тренинг распространился по всей планете. Кэтлин Уивер получает сообщение от самых разных людей. Ей пишут финские дрессировщики ездовых собак, которые пользуются костяными свитками, на морозе металлические примерзают губам. На следующий день она может получить письмо от хозяйки Пуделя из Боснии или от сингапурского ветеринара. Одна англичанка написала ей о том, как научила полезным навыкам своего ручного ежа. В 1998 году мой сайт www.dontshootthedog.com за месяц посетило 150 тысяч человек, по меньшей мере, из 40 стран мира. Это удивительно и прекрасно. Общение, эксперименты и открытия преисполняют нас энтузиазма. Начальные этапы развития любой технологии совершенно одинаковы. Точно так же развивались авиация и радио. Дети на отдаленных фермах с восторгом ловили обычные сигналы точного Времени. Мы – пионеры. Мы пока не знаем, чем завершится наш путь. Арон Линч, автор книги «Мышление заразительно», пишет о той роли, которую общение играет в распространении новых технологий. Чтобы технология распространилась быстро, она должна обладать тремя характеристиками – быть простой, быть ощутимо полезной для пользователя и такой, чтобы ее можно было разбить на мелкие этапы и легко усвоить. Кликер-тренинг удовлетворяет всем трем условиям. Именно это и происходит с владельцами собак. Когда люди видят собаку, прошедшую курс традиционной дрессировки в работе, они думают «на это ушли годы, мне такого никогда не добиться» или «моя собака никогда не станет такой умной». Те, кто видит в действии собаку, которая прошла курс кликер-тренинга, восклицают «Как вы этого добились? А я смогу? Научите меня, дайте мне попробовать!» Невозможно заранее сказать, какое событие станет привлекательным для каждой новой группы пользователей. Лошади и клиенты Александры керлинд работают в большой конюшне, где каждый день бывают десятки новых людей. И все они с удивительной скоростью обучаются новым навыкам. Те же, кто до сих пор относятся к ликер-тренингу с недоверием и пренебрежением, должны увидеть, как она учит лошадей приносить игрушку, как это делают собаки. И тогда всем сразу захочется иметь такую лошадь. Как вы это сделали? А я смогу? Недавно я получила от алекс электронное письмо. Она пишет. Дело сделано. Больше нам не загнать этого джина в бутылку, и это будет здорово. Надеюсь, она права насчет джина и бутылки. Я знаю, что это действительно будет здорово, потому что так всегда и было.